Глава 96 Карета ехала, дракон о чем-то думал, а я карабкалась по сиденья вверх, пытаясь понять, для чего феям нужны крылья видимо, для красоты, раз они не работают. Несколько раз, когда карета подстакивала, меня бросало на сиденье. Несколько раз я обливалась холодным потом, представляя, что дракон вот-вот повернет в мою сторону голову и увидит меня. Но он сидел, широко расставив ноги, опираясь на любимую трость. Надетый на одно плечо плащ складками падал на сиденье. Я видела, как сверкают бриллианты анты на манжетах, как красивые волосы распались по плечам мягкими волнами. Глаза дракона смотрели куда-то в неведомую дали. Я поплевала на маленькие ручки, еще раз с укором посмотрела на крылышки. Я почти добралась до верхушки сиденья, чувствуя себя скалолазом. Но тут карета дернулась, а уставшие руки разжались. Зажмурившись, я приготовилась к неизбежному падению, как вдруг поняла, что не упала. Осторожно открыв глаза, я поняла, что лечу. Позади меня отчаянно работали крылья. «Отлично!» – выдохнула я, пытаясь направить свое тело в сторону чужого плеча. Уцепившись за красивые волосы, я почувствовала, как дракон повел плечом. Но я удержалась, пытаясь снова возобраться ему на плечо. Огромная рука, словно смерть, пронеслась мимо, а меня едва не сдуло. «Приехали!» – крикнул кучер. А карета замедлила ход и свернула. Дракони мерно цокали, пока снаружи раздавался скрип. Дракон открыл дверь и вышел вместе со мной, решивший для надежности спрятаться в одежде. Роскошный особняк шоколадного цвета с высокими белыми окнами встречал своего хозяина открытыми дверьми. Легко поднявшись по ступеням крыльца, дракон вошел внутрь. Его шаги гулко отдавались эхом от стен. «Вы уже вернулись? Так скоро!» Престарелый дворецкий, похожий на стрижа, худощавый, с седыми бакенбардами, вышел встречать хозяина с таким лицом, словно хозяин здесь он. Ерунда. Я бы даже сказал, что разговор был ни о чем, произнес дракон, а его голос казался таким громким, что у меня закладывало уши. Так, а это что? Внезапно обеспокоенно спросил старик, вглядываясь в хозяина. Он подошел близко, а я испугалась, что меня заметили.